Побродив немного по улицам, они разыскали то, что им было нужно. Захудалый этот ресторан помещался где-то в переулке между Пятой авеню и Бродвеем. Кей направился в ресторан разузнать о братце Джорджи, а Роуз остался на тротуаре. «Он здесь больше не работает», — вернувшись, объявил Кей. «Он теперь Монико. Роуз глубокомысленно кивнул, как бы давая понять, что он так и думал. «Ничего нет удивительного, если смышленый парень время от времени меняет место работы. Он знавал одного официанта». Бредя по улице, они довольно подробно обсудили вопрос о том, из чего в основном слагается заработок официанта, из заработной платы или чаевых, и пришли к заключению, что это зависит от социального состава посетителей ресторана, в котором официант работает. Затем оба по очереди развернули друг перед другом яркую картину обеда в ресторане Дальмонику, где миллионеры после первой кварты шампанского швыряют на чай 50-долларовые бумажки, а тут каждый начал подумывать про себя, что неплохо бы сделаться официантом. За узким лбом Клея, во всяком случае, уже угнездилась мысль, чтобы попросить брата пристроить его на работу. «Официант может допивать шампанское, которое там у них остается в бутылках», — с упоением провзгласил Роуз и, как видно, просмаковав эту мысль до конца, добавил «Ух ты!». До Дальмоника они добрались в половине одиннадцатого, и их удивленному взору предстала длинная вереница такси, подъезжавших одно за другим к отелю. Из такси появлялись ослепительные молодые красавицы без головных уборов в сопровождении чопорных молодых джентльменов во фраках. — Тут у них вечеринка, — испуганно прошептал Роуз. — Может, нам лучше не соваться? — Твой, верно, занят? — Ничего не занят, все будет в порядке. После некоторого колебания они выбрали тот подъезд, который показался им попроще с виду. Вступили в какой-то зал и сразу же орабели. Забившись в угол, они стояли, не двигаясь, держа в руках сдернутые с головы кепи. Уныние охватило их, и оба вздрогнули, как по команде, когда дверь в конце зала с треском отворилась, и официант, молнией промчавшись мимо них, исчез за другой дверью в противоположном конце зала. Трижды, словно метеоры, проносились мимо них официанты, прежде чем они, собравшись, наконец, с духом, решились окликнуть одного из них. Официант обернулся, окинул их подозрительным взглядом, и, неслышно ступая, стал медленно, будто крадучись, приближаться к ним. Казалось, он в любую минуту готов пуститься на утек. — Послушайте, — сказал Кей. «Послушайте, вы не знаете ли моего брата? Он здесь официантом». «Его фамилия Кэй», — Пояснила от себя Роуз. «Да, официант знал Кэя. По его предположениям, он должен был сейчас находиться наверху, там, в главном зале бал. Он скажет Кэю». Минут через десять появился Джордж Кэй и с величайшей опаской приветствовал своего брата. Первой и самой естественной мыслью его было, что тот явился к нему просить денег. Джордж тоже был длинный и тощий, и тоже отличался отсутствием подбородка, но больше ничего общего между братьями не было. Глаза у официанта отнюдь не казались тусклыми, наоборот, они были живые, и блестящие, и держался он непринужденно и чуть-чуть высокомерно. Братья, как положено, обменялись новостями. Джордж был женат и имел троих детей. Сообщение о том, что Кэрол побывал со своей частью за океаном, заинтересовало его, но особого впечатления не произвело, и Кэрол был несколько разочарован. «Джордж», — сказал младший брат, когда с формальностями было покончено, — «мы хотим выпить, а нам не продают. Можешь ты удружить?» Джордж что-то прикинул в уме. «Ладно, это можно, пожалуй, только через полчасика». «Отлично», — согласился Кэрол. «Мы подождем». Тут Роуз хотел уже было усесться на один из мягких стульев, но его подняло на ноги негодующее восклицание Джорджа. «Эй, куда ты? Здесь нельзя сидеть. В этом зале в двенадцать часов будет банкет, тут уже все приготовлено». — А что им сделается? — возмущенно сказал Роуз. — В вышибойке я бывал. — Мало ли что, — неумолимо отвечал Джордж. — Если старший официант увидит, что я здесь с вами болтаю, он задаст мне жару. — Ишь ты! Упоминание о старшем официанте было более чем достаточно. Приятели стояли, смущенно перебирая в руках свои побывавшие в заморских странах кепи и ждали дальнейших указаний. — Вот что я вам скажу, — решил наконец Джордж. — Тут есть местечко, где вы можете обождать. Идемте, я сведу вас туда. Они направились следом за ним к двери в глубине зала, миновали пустую буфетную, поднялись по темной винтовой лестнице и очутились в маленькой комнатке, обставленной главным образом ведрами и швабрами и освещенной одной тусклой электрической лампочкой. Там Джордж покинул их, попросив на расходы два доллара и пообещав вернуться через полчаса с графином виски. — Джордж тут зашибает деньгу, будь спокоен, — мрачно сказал Кей, опускаясь на перевернутое ведро. — Не меньше пятидесяти долларов в неделю, будь спокоен. Роуз утвердительно кивнул и сплюнул. — Да уж, будь спокоен, не меньше. — Что за бал там у них будет? Как он сказал? — Студенческий бал. Ребята из Ельского университета устраивают. Оба с важным видом помотали головой. — Интересно, где они теперь топают, эти солдаты? — А кто их знает? Только уж тащиться в такую чертову даль это не по мне. — Да и не по мне. Пусть идет, кто хочет. Прошло несколько минут, и имя овладело беспокойство. Посмотрю-ка я, что там такое, сказал Роуз, осторожно приближаясь к противоположной двери. Это была вращающаяся дверь, обитая зеленым сукном, и он легонько толкнул ее, приотворив дюйма на два. Видно что-нибудь? В ответ Роуз шумно втянул в себя воздух. Черт подери! Вот где выпивка-то. Выпивка? Кей выпивка? подошел к Роузу и жадно заглянул в щелку. Да, вот это выпивка. Черт побери! произнес он после нескольких минут сосредоточенного созерцания. За дверью была комната раза в два, больше той, в которой они находились. Изобилие представших их взором бутылок ослепило их. Различного размера и формы бутылки стояли длинными рядами на двух покрытых белыми скатертями столах. Виски, джин, коньяк, французский и итальянский вермут, апельсиновый сок, целая армия сифонов с содовой и, наконец, две огромные пустые вазы для крышона. В комнате не было ни души. — Это они себе к балу приготовили. — Танцы-то только что начались, — прошептал Кей. — Слышишь, скрипки заливаются. — Да, друг, я бы от таких танцев не отказался. Они притворили двери и обменялись понимающим взглядом. Им не нужно было прощупывать друг друга. — А я бы не отказался от пары таких бутылочек, — выразительно произнес Роуз. — Да и я тоже. — Думаешь, нас могут увидеть? Кэприз призадумался. Лучше, пожалуй, подождать, пока они сами за них примутся. Они, небось, знают, сколько у них там чего приготовлено. Минуты две-три они обсуждали этот вопрос. Роуз был за то, чтобы схватить бутылку и сунуть ее под куртку, пока никто не вошел. Однако Кей призывал к осторожности. Он боялся наделать беды своему брату. Надо дождаться, когда начнут открывать бутылки. Тогда, если стянуть одну все, подумают, что ее взял кто-нибудь из студентов. Они еще спорили, когда появился Джордж, и, проворчав что-то по их адресу, скрылся за зеленой вращающейся дверью. Тотчас они услышали хлопанье пробок, треск разрубаемого льда, бульканье, Джордж приготавливал крышон. Солдаты, ухмыляясь, уставились друг на друга. Ух ты! прошептал Роуз. Джордж появился снова. Сидите тихонько, ребята, торопливо сказал он. Через пять минут я притащу вам вашу выпивку. И он скрылся. Как только его шаги затихли на лестнице, Роуз приоткрыл дверь, огляделся, шмыгнул в зал соблазнов и тотчас возвратился с бутылкой в руке. Вот что я тебе скажу, заявил он, когда они сияя от восторга смаковали первый глоток. Мы дождемся Джорджа и попросим у него разрешения распить здесь то, что он нам принесет. Понятно? Скажем, что нам больше негде выпить. Понятно? А когда там никого не будет, мы опять туда и возьмем бутылочку и спрячем под куртку. Можно это сделать запас денька на два. Понятно? Правильно. Жаром подержал выкай. Ух ты! А захотим, можем в любое время продать одну-другую бутылку солдатам. С минуту они молчали, упиваясь этой великолепной идеей. Затем Кэй расстегнул ворот своей военной куртки. — А здесь здорово жарко, верно? — Роуз глубокомысленно подтвердил. — Сущее пекло! Когда Эдит вышла из дамской комнаты, пересекла небольшой зал и отворила дверь в вестибюль, она все еще была очень раздосадована. Сам по себе этот случай при ее светском образе жизни был, конечно, довольно банален, но надо же было, чтобы все случилось именно в этот вечер. Себя ее прикнуть было не в чем. Она, как всегда, держалась с достоинством, и вместе с тем в меру проявилось нисхождение. О да, она с большим тактом решительно поставила его на место. Это произошло в такси, едва они успели отъехать от отеля Билтмар, и кварталы, верно, еще не проехали. Он неловко высвободил правую руку, Эдит сидела справа от него, и сделал попытку просунуть ее позади малинового отороченного мехом манто, которое она накинула поверх своего больного платья. Уже одно это было ошибкой. Если молодой человек хочет обнять светскую девушку и вместе с тем не уверен, как она к этому отнесется, ему следует начинать свои действия свободной рукой. Так получается куда не непринужденнее и избавляет от этих неуклюжих движений. Второй промах он совершил совсем невольно. Сегодня днем она несколько часов провела у парикмахера. Одна мысль о том, что ее прическе может грозить какая-то опасность, была чудовищна. Однако, когда Питер сделал свою злосчастную попытку ее обнять, он слегка коснулся локтем ее волос — Это и был его второй промах. Но двух промахов более чем достаточно. Он начал что-то бормотать. После первых же его невнятных слов она решила, что он просто-напросто мальчишка. Эдит уже исполнилось двадцать два года, и предстоящий бал, первый большой бал после войны, навеял на нее воспоминания. Они всплывали одно за другим, о другом бале и другом юноше, о юноше, к которому она испытывала всего лишь обычную сентиментальную влюбленность девочки-подростка. Эдит Брейдин готова была влюбиться в Гордона Стеррета, каким он ей вспомнился. Итак, она вышла из дамской комнаты в Дальмонику и на секунду остановилась в дверях, глядя поверх чьих-то обтянутых темным шелком плеч на лестницу, где, подобно большим корректным черным отелькам, порхали вверх и вниз студенты Ельского университета. Из зала за ее спиной тянуло пряным ароматом десятки надушенных молодых красавиц, так же, как она, пропутешествовали через него туда и обратно. Аромат дорогих духов и едва уловимый, но удушливый запах пудры, проникая в вестибюль, смешивались с острым запахом табачного дыма, и все эти чувственные запахи слались над лестницей и заползали в зал, где скоро должны были начаться танцы. Он был так знаком, Эдит, этот тревожный, волнующий и сладостный аромат, аромат большого бала. Эдит мысленно увидела себя со стороны. Ее обнаженные руки и плечи были напудрены. Она знала, что они кажутся такими нежными, молочно-белыми, а на фоне черных фраков будут выглядеть еще ослепительней. Прическа удалась. Ее густые рыжеватые волосы были завиты, уложены, потом слегка растрепаны и взбиты так, что получилось настоящее чудо непокорных дерзких кудрей. Алый рот искусно подкрашен. Глаза светлые, нежно-голубые, как прозрачный хрупкий голубой фарфор. Она была совершенным, бесконечно изысканным созданием. Все от хитроумной прически до маленьких ног было гармонично, закончено и прекрасно. Она собиралась с мыслями, готовясь принять участие в этом празднестве, приближение которого уже возвещал смех то звонкий, то приглушенный, движение нарядных пар по лестнице. Она будет изъясняться на том языке, которым овладела уже давно и в совершенстве. Ходовые словечки, студенческий жаргон, кое-какие выражения, подчеркнутые из журналов и газет. И все это ловко нанизано одно на другое и преподносится непринужденно и легко. Порой слегка задорно, порой чуть-чуть сентиментально. Она улыбнулась краем губ, услыхав, как девушка, стоявшая неподалеку от нее на лестнице, сказала, — Ты не смыслишь в этом ни полкапельки, милочка. И вместе с улыбкой расставила досада. Эдит закрыла глаза и удовлетворенно глубоко вздохнула. Она уронила руки, и ее ладони ощутили скользящее прикосновение шелка, который облегал ее, как перчатка. Никогда еще не чувствовала она себя такой хрупкой и нежной, никогда еще белизна ее рук не радовала ее так. «Как хорошо я пахну!» — простодушно подумала она, и тотчас родилась новая мысль. «Я создана для любви!» Ей понравилось, как прозвучали эти слова, и она снова произнесла их про себя, и сейчас же в неотвратимой последовательности в ней всколыхнулись все ее сумасшедшие мечты о гордоне Стерити. Неосознанное желание увидеть Гордона по прихоти воображения, пробудившееся в душе ее два часа назад. Казалось, столько и ждало этой минуты, этого бала. Несмотря на свою кукольную красоту, Эдит была серьезной, вдумчивой девушкой. Ей была свойственна та же склонность к раздумью, тот же юношеский идеализм, который привел ее брата к пацифизму и социализму. Генри Брейдин покинул Корнелл, где преподавал экономику, и, обосновавшись в Нью-Йорке, стал заполнять столбцы одной радикальной еженедельной газеты призывами к спасению человечества путем искоренения неискоренимых социальных зол. Эдит Натура не столь честолюбивая, готова была довольствоваться спасением Гордона Стеррета. Она чувствовала в Гордоне какую-то внутреннюю слабость, от которой ей хотелось его уберечь. В нем было что-то беспомощное, и ей хотелось прийти ему на помощь. К тому же ей нужен был кто-то, кого бы она знала давно и кто давно бы ее любил. Она уже устала немного. Ей хотелось выйти замуж. Связка писем, пять-шесть фотографий, столько же памятных встреч, и эта усталость навели ее на мысль, что при первой же встрече с Гордоном в их отношениях должен произойти перелом. Она скажет ему что-нибудь такое, что произведет этот перелом. И это будет сегодня вечером. Это ее вечер и все вечера отныне принадлежат ей. Тут в течение ее мысли было прервано появление молодого человека, который, представив перед ней с глубоко извленным видом, церемонно отвесил ей непомерно низкий поклон. Это был Питер Химмель, тот студент, с которым она приехала на бал. Он был долговязый, забавный, в роговых очках. В его эксцентричности было что-то привлекательное. Но она вдруг почувствовала к нему неприязнь. Быть может, потому что он не сумел ее поцеловать? — Ну, — сказала она, — вы все еще злитесь? — Ничуть. Она шагнула к нему и взяла его за руку. — Извините меня, — сказала она мягко. — Не понимаю, почему я так разбушевалась. Сама не знаю, что со мной, но я отчаянно кисну сегодня. Не сердитесь. — Ерунда, — пробормотал он. — Пустяки. Он был неприятно смущен. Нарочно на что ли напоминает ему о том, как он оскандалился. — Это была ошибка, — продолжала она тем же мягким задушевным тоном. — И мы оба постараемся об этом забыть. После этих слов он уже возненавидел ее. Минуту спустя они скользили по паркету, в то время как музыканты специально приглашенного джаза, раскачиваясь в такт вздыхая сообщали переполненному бальному залу, что мой саксофон и я, чем это не компания. Перед ней вырос молодой человек с усиками. — Вы меня не помните, — начал он с укором. — Что-то не припомню, как вас зовут, — сказала она небрежно. — Но мы знакомы, конечно. Мы встречались у... — голос его печально замер вдали — ее уже перехватил какой-то белобрысый юноша. Эдит пробормотала, учтиво вслед неизвестному,